Глава третья. Наука о неловкости. Когда вы продвигаетесь, растете и расширяетесь, это меняет вашу жизнь. Однажды вы вдруг найдете в себе силы ответить в классе, спросите у незнакомки, где она купила эти потрясающие туфли, вежливо не согласитесь с политической тирадой тестя или объявите коллегам, что у вас день рождения, вместо того, чтобы молча надеяться, что никто не вспомнит. Отсюда вопрос, а какие перемены произойдут в голове? Уже доказано, что любое часто повторяющееся действие влияет на мозг. Будь то вождение автомобиля, игра на скрипке, просмотр порно или практика социальной уверенности. Но разве в прошлой главе мы не убедились, что социальная тревожность заложена в наших генах? И что естественный отбор закрепил в нас поведенческое торможение? Как может беседа с водителем такси противостоять объединенным силам генетики и эволюции? Не забывайте, генетика — это не диагноз. Безусловно, на наше поведение влияет и мозг с его природной предрасположенностью, и эволюция. Но ведь и поведение влияет на мозг. И это прекрасно. Это значит, что, практикуясь, используя принципы так называемой когнитивно-поведенческой терапии, вы сможете преодолеть социальную тревожность и стать собой, своим истинным, подлинным «я». Социальная тревожность опирается на принципы когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая теория основана на том, что наши мысли и поведение влияют на мироощущение, то есть, меняя образ мысли и практикуя новые действия, мы начинаем иначе себя ощущать, меньше переживать, и активнее вовлекаться в процесс. Даже в таких ситуациях, от одной мысли о которых у нас раньше волосы дыбом вставали. И вот доказательства. Несколько лет назад группа ученых из Стэнфорда выпустила серию работ, где подробно описала изменения, которые происходят в социально-тревожном мозгу под воздействием когнитивно-поведенческой терапии. Значит, устройство мозга не определяет нашу судьбу. Но как это происходит? Чем вообще отличается склонный к социальной тревожности мозг? И что в нем творится, когда мы близки к максимальным проявлениям своего темперамента? Как организован этот процесс? Представьте, что вы пришли на вечеринку. Перед выходом из дома долго сомневались, идти или нет, и уже написали сообщение подруге, которая вас позвала, что вам очень жаль, но сегодня вы никак не сможете но в последний момент отправлять передумали. Вместо этого сделали глубокий вдох, встали у зеркала в позу чуда женщины и уверенно вышли из квартиры. Но сейчас, заявившись по указанному адресу, вы смотрите по сторонам и начинаете сомневаться, а туда ли вы вообще пришли. Знакомых лиц не видно, у вас сводит живот, и тут вы, наконец, замечаете подругу, Ее глаза загораются. Она подбегает, берет ваше пальто, крепко обнимает и проводит на кухню, показывает, где взять выпить и перекусить, а сама с вашим пальто убегает в другую комнату, растворяясь в ночи, как последняя шлюпка уходящего под воду Титаника. Вокруг целый океан незнакомцев, и вы в нем совсем одна. Вы протискиваетесь через людей «извините, извините, простите меня» к столу и наливаете чего покрепче. И прямо здесь, у миски с чипсами, в вашем мозгу начинается битва. Наша тревога, какая бы она ни была, от боязни темноты и до панических атак, сделана из одного и того же теста. Как мороженое, хоть ванильное, хоть со вкусом васаби, а в основе неизменно – сливки, яйца и сахар. У тревоги же чрезмерная реакция страха в мозгу. В тот момент, когда вы, замерев над миской с чипсами, понимаете, что вам совершенно нечего сказать и вообще не лучше ли вернуться домой, в мозгу загораются синапсы, как Таймс-сквера в новогоднюю ночь. Но где именно это происходит? И что это вообще значит? А давайте заглянем и разберемся. Представьте себе линию, которая делит вашу голову пополам, от уха до уха. На этой линии за каждым глазом находится пара миндалевидных тел, известных также как амигдала. Миндалевидное тело, на удивление, многофункционально, эдакое маленькое черное платье, а не какой-нибудь камербант. Оно участвует в половой системе и системе питания, в развитии зависимостей, а еще это одна из частей мозга, которые отвечают за чувство страха. Именно сюда поступают данные о раздражителях. Рычащая собака, звук летящего на вас автобуса, и вызывают реакцию. Это наша с вами пожарная сигнализация для обнаружения угроз и реагирования на них. Тревогу менделевидное тело бьет не только в ответ на физические угрозы. Подставьте вместо рычащей собаки кричащего незнакомца, и наши сирены тоже заорут «Будь здоров!». А для тех из нас, кто подвержен социальной тревоге, Незнакомец может и не кричать. Нам хватает уже того, что он незнакомец. Последний раз лаборатория Кагана фиксировала прогресс Дженнифер и других детей из эксперимента, когда им был уже не 21 месяц, а 21 год, как и мне, когда я изводилась на семинаре профессора Гарсии Кол. Но на этот раз ребят проверяли на МРТ. Целью исследования было, заглянув в их мозг, увидеть, какие структуры и функции, если таковые есть, различают людей с торможением поведения и без. Для эксперимента ученые подготовили своего рода слайд-шоу, череда портретов незнакомцев, которые показывали Дженнифер и другим испытуемым на экране. В какой-то момент лица стали повторяться, один и тот же портрет показывали по два, три или более раз. Вот уже и не незнакомец. Реакция на знакомые лица у обеих групп не отличалась, ее просто не было. Но когда на экране появлялось новое лицо, миндалевидные тела раскованных детей оставались спокойными, а у детей с поведенческим торможением загорались точно фары дальнего света. Новый человек, будь то незнакомец с розовой головоломкой или портрет на МРТ-сканере, виделся ему угрозой. Значит ли это, что мы... Подверженные социальной тревожности обречены жить под звуки орущих сирен в наших миндалевидных телах. Не всегда. Приложите руку к колбу, как если бы хотели измерить температуру. Под вашей ладонью находится префронтальная кора, область коры головного мозга, которая отвечает за чувство ответственности и мышление высокого уровня в целом. Именно эта часть планирует двигаться к целям, принимает решение и сдерживает неуместные позывы из категории 18+, а отдельные ее части имеют прямой доступ к нашим менделевидным телам и могут даже уговорить их не нервничать в той или иной ситуации. И раз уж вам так интересно, это дорсомедиальная и дорсолатеральная префронтальная кора. Например, объяснив, что начальница на нас не злится, а просто у нее сроки горят, напомнив что даже если свидание прошло ужасно, свет клином на этом кандидате не сошелся, Убедив, что многие любят нас и хорошо к нам относятся, даже если наш внутренний критик утверждает обратное. Только у нас, у социально-тревожного типа людей, префронтальная кора головного мозга не так хорошо умеет отключать сигнализацию, как у наших более спокойных товарищей. Во-первых, нашему мозгу требуется чуть больше времени. Представьте такую ситуацию, подруга не отвечает на ваше сообщение. В спокойном мозгу на крик менделевидного тела «Она меня ненавидит» тут же включается префронтальная кора и спокойно поясняет, что, вероятно, подруга занята, но скоро обязательно выйдет на связь. Социально тревожный мозг тоже вполне способен провернуть такую операцию, просто времени на это уйдет больше, примерно 3 секунды, И эта разница играет ключевую роль в нашем восприятии мира и намерений других. Дьявол, как говорится, кроется в мелочах. Более того, слабее и сама реакция префронтальной коры социально-тревожного мозга. Как по скорости, так и по силе она никогда не достигает того заряда, который выдает префронтальная кора, не к тревоге мозга. То есть получается вот что. Миндалевидное тело подает сигнал тревоги, и спокойный мозг тут же отправляет на место возгорания пожарную бригаду, а социально тревожный посылает мальчишку на велике с ведром воды. Но это вовсе не значит, что ваша жизнь обречена на социальную катастрофу. И все благодаря работе доктора наук Филиппа Голдина. До того, как заняться клинической нейробиологией, Голдин шесть лет провел в Индии и Непале, изучая буддийскую философию, и даже служил переводчиком у нескольких тибетских Далай-лам. Променяв же Гималаи на холмы Сан-Франциско, Голдин устремил свой взор к социальной тревоге. Четыре года Филипп и его команда из Стэнфордского университета тщательно отбирали участников для исследования. 75 человек с социально-тревожным расстройством с большой буквы «С». Каждого участника попросили записать четверку ситуаций, которые произошли с ним и вызвали максимальную социальную тревогу. Собеседование, где чувствуешь себя недостойным вакансии. Футбольный матч дочери, который намеренно пропускаешь, чтобы не пришлось болтать с другими родителями. Или жуткое свидание, когда волнуешься, потеешь и, чувствуя себя отчаянно одиноким, нелепо пытаешься поддержать разговор. После этого каждого участника отправили в аппарат МРТ. И пока тот, жужжа и потрескивая, сканировал мозг, на экране мелькали написанные испытуемыми истории по одному предложению за кадр. Чтобы повысить тревожность, исследователи добавили в истории участников их личные болезненные убеждения о себе. «Я неудачник», «Я странный» или «Я никому не нравлюсь». Каждый кадр – разоблачение «Я никому не нравлюсь», «Я никому не нравлюсь», «Я никому не нравлюсь». Ученым было нужно, чтобы тревога участников подскочила до максимума. Бороться с ней испытуемых попросили двумя способами. В одних случаях реагировать искренне, воспринимая мелькающий текст за чистую монету. А в других — постараться подвергнуть убеждение сомнению, активно его переосмыслить и сделать менее негативным и ядовитым. Не зная никаких приемов и специальных тактик, участники справлялись кто как мог. После пытки в аппарате МРТ группу разделили надвое, и в последующие четыре месяца одна половина бездельничала, а другая еженедельно ходила на сеансы когнитивно-поведенческой терапии, где училась подвергать сомнению тревожные мысли и смотреть в лицо своим страхом. Четыре месяца спустя сканирование повторили. Те же четыре истории, те же убеждения, напечатанные заглавными буквами. Только вот результаты на этот раз были совершенно другие. Вооруженная когнитивно-поведенческими навыками группа гораздо быстрее справилась с тревогой, чем другая, до сих пор томившаяся в ожидании. Во второй заход – На фразу «я никому не нравлюсь» они быстро находили аргумент. «Вообще-то это не так. Я знаю ни одного человека, которому нравлюсь». Или «Эй, просто потому, что эта фразочка мигает у меня перед глазами, правдой она от этого не станет». Даже в тех случаях, когда группу КПТ просили вернуться к старым привычкам и реагировать на написанное всерьез, их изменившийся мозг уже не мог этого сделать. Более того, сканирование подтвердило результаты. Помните, что мозг, подверженный социальной тревоге, реагирует на социальную угрозу медленнее и слабее, чем спокойный. Так вот, изменения в этой реакции у группы, проходившей КПТ, были налицо, как по скорости, так и по силе. Благодаря КПТ нейронная система включалась быстрее и работала эффективнее. Прежний разрыв в несколько секунд сократился, а эти секунды, как прекрасно выразился сам Голдин, могут привести человека либо к краху, либо к свободе. Давайте вернемся на вечеринку, где вы стоите над миской с чипсами, и предложим вам кое-какую мотивацию и поддержку на будущее. Нет ничего удивительного в том, что вы, крепко сжимая в руке стакан с выпивкой, чувствуете себя неспокойно. Вокруг незнакомцы, ваше миндалевидное тело сходит с ума, а префронтальная кора головного мозга не торопится помогать. Это последний раз, обещаете вы себе. Но сейчас попробуйте дать новое обещание. Не бойкотировать все будущие вечеринки, а немного изменить свое поведение. Все может быть иначе. И вот почему. С точки зрения физиологии, мозг, подверженный социальной тревоге, ничем не отличается от неподверженного. Устроены они одинаково, и способности у них равные, просто некоторые требуют тренировки. КПТ активирует уже существующие в мозгу нейронные сети. Как занятия спортом укрепляют тело, так и тренировка мыслить и вести себя по-новому укрепляет мозг. Исследования показывают, что когнитивно-поведенческая терапия приводит к видимым изменениям в головном мозге. Поэтому результаты – несчастливая случайность. Так что же все это значит для вас? Оказывается, перестроив социально-тревожные привычки, мы сумеем сойти с проторенных нейронных дорожек, и очень может быть, что к следующей вечеринке вы и ваш мозг окажетесь готовы. Чипсы под рукой. Можно, пожалуйста, соус? Одолеваемые социальной тревогой, мы привыкли думать, что перемены нужны самые радикальные вывернуться наизнанку, снести все данные в мозгу и начать заново. Но во всем надо знать меру. На самом деле мы стремимся не к противоположному концу спектра. Да и что вообще противоположно социальной тревожности? Бесстрашие? Да, кажется, что жизнь без торможения поведения — просто конфетка. Ничего не боишься, ни о чем не переживаешь. Но не торопитесь. Желания опасны тем, что имеют свойство сбываться. Можно подумать, что социальной тревоги противоположна уверенность в себе, но это не совсем верно. Этого сомнительного достижения, полного отсутствия социальной тревожности, добился примерно 1% населения земного шара. Психопаты. И так же, как социальная тревожность не приходит одна, психопатия тоже влачит за собой шлейф качеств. Да, вы уверены в себе, но при этом безответственны, возвеличиваете себя. Вы импульсивны, поверхностны, безжалостны и лживы. Из психопатов получаются интересные вымышленные персонажи. От Ганнибала Лектера до Картмана из Южного парка. Помните, он Чили сварил из родителей Скотта Тернормана, Но в реальности их жизнь, как выразился Томас Гоббс, беспросветна, тупа. И нередко кратковременно. Не совсем то, к чему мы стремимся. Профессор Нильс Бербаумер из Тюбингенского университета в Германии с помощью аппарата МРТ изучал работу мозга психопатов и людей с социальной тревожностью с большой буквы. И вот какие результаты это исследование показало. Фронтолимбическая сеть у социально тревожных людей гиперактивна, а у психопатов неактивно вовсе. Этот факт, наряду с результатами других исследований, указывает на то, что на противоположных концах нейронного спектра находится как раз психопатия и социальная тревожность. В мозгу социально тревожного человека дымовая сигнализация срабатывает, когда никакой угрозы нет, а в мозгу психопата не срабатывает, даже если огонь до потолка. Не так уж заманчиво, правда? Поэтому вам не надо становиться своей противоположностью. К счастью, можно обойтись лишь несколькими толчками в нужном направлении. Ведь процессы взаимосвязаны, мозг воздействует на поведение, а поведение — на мозг. Так давайте же начнем потихоньку меняться. Два следующих раздела аудиокниги познакомят вас с новыми способами мышления и стратегиями, которые помогут вам предъявить себя миру и покорить его. Помните, мы говорили про радиус, стоящий на якоре лодки? Вы можете потихоньку подталкивать себя к верхнему пределу возможностей вашего мозга. И как неспортивный человек, тренируясь, превращается в атлета, так и мы, на чью долю выпало поведенческое торможение и социальная тревога, сумеем стать более спокойными и расслабленными. На этом, кстати, аналогия не заканчивается. Известно, что чтение книг не поможет вам влезть, наконец, в эти узкие джинсы. Само по себе прослушивание книги «Социальная тревожность» спокойным и уверенным вас не сделает. В следующих 13 главах вы познакомитесь с инструментами, с помощью которых можно тренировать общение, и которые могут изменить не только ваш мозг, но и вашу жизнь. Так что обязательно их как следует протестируйте. Делайте, развивайтесь, растите. Вы не рискуете чудесным образом превратиться в жадную до внимания свинью, и уж тем более в психопата. Да это вам и не нужно. Вы не растеряете внимательность к другим, ваше умение слушать, сочувствовать и заботиться. Единственное, что произойдет, вы, а с вами и ваш потрясающий мозг, обретете спокойствие и уверенность.